Часть вторая, глава первая. Макар. «Макар, неужели ты и правда готов жениться на мне?» — удивленно поинтересовалась Наташа. Вид у девушки при этом был такой, словно она выиграла джекпот и не могла поверить в свою удачу. Но это я так решил для себя. На самом деле Наталья могла быть просто очень удивлена моему решению. Честно сказать, я не планировал так быстро соглашаться на ее предложение и, в принципе, не собирался давать свое согласие. Но когда я представил свою маму день и ночь, находящуюся в моем доме в моей жизни, мне на мгновение стало дурно. Я люблю и уважаю своих родителей. За свою мать -отца я всегда стану горою, никогда не дам их в обиду. Но я предпочитаю любить их на расстоянии. Моя мама — человек непростой, и вынести ее дольше пары часов под силу только моему отцу. А Наташа, она весьма ловко и достойно отвечала на провокационные, порой обидные вопросы моей матери. Она станет отличным партнером для жизни. Человек, умеющий так говорить и так защищать себя, весьма ценен. Хотя, стоит признать, мне стало приятно услышать, что у нее была скромная личная жизнь. Разум тут же подбросил несколько вариантов, как я обучаю искусству любви и коварными способами выясняю. А «Сколько она искушенная молодая женщина!» Зряхнул головой, прогоняя неуместные мысли и образы, и сосредоточился на Наталье. «Я думаю, что наш брак будет выгоден нам обоим», ответил ей безразличным и сухим тоном, «словно для меня этот союз ничего не значит, и приравнивая его к обыкновенной сделке». «Но если ты передумала, то...» «Нет», — воскликнула она испуганно, «что это я могу вдруг передумать и забрать свое слово назад». Наташа даже меня за руку взяла и чуть жала своими тонкими пальчиками. Я вам бесконечно благодарна за это решение, Макар. Сестре я поклялась обеспечить дяне счастливую жизнь. Я готова пожертвовать ради малышки всем, даже собственным счастьем. Главное для меня — это ее здоровье и счастье. Понимаешь? Я иронически усмехнулся. Ее слова прозвучали как-то даже обидно. Тебя послушать, так я прямо монстр какой-то. Никак не возьму в толк, почему ты так меня воспринимаешь. А? Я думал, что Наташа начнет объяснять причину, почему так сказала. Она вдруг смутилась. Пустила взгляд в пол, но потом вздохнула и снова посмотрела на меня. Простите. Ты снова меня выкать решила? Разочарованно произнес я и хмыкнул. Она замотала головой и выпустила из своих ладошек мою руку. Стало вдруг холодно в том месте, где она касалась меня. Макар, я не знала, что будет со мной Дианой завтра. Как ты уже знаешь, я была готова на все, что угодно, только бы с ней ничего не случилось. Я была одна. Никого не было рядом, чтобы мне как-то помочь или просто подсказать, что делать. Именно ты и доктора этой клиники сотворили настоящее чудо. Но ты даже представить не можешь, как мне было страшно за нее. Я больше не считаю тебя монстром, Макар. Ты человек, который... Вращается в мире больших денег и больших возможностей. Для меня это был сродни чему-то недостижимому и даже нереальному, но... Ты, оказывается, такой же человек, из плоти и крови, только денег побольше будет. Она улыбнулась, а я нет. Я вдруг была обескуражена ее словами. И только сейчас до меня наконец дошло, что значит быть настоящим родителем. Наташа думала о Диане независимо от того, что бы не происходило в ее судьбе. Она думала только о ней и ее благополучии. А я? Да, Наташа, права, у меня есть деньги, связи, власть. Много возможностей в этом мире. Я могу купить что угодно и кого угодно. Но что было бы, не будь у меня всего этого. Однако, пробормотал я, ты говоришь только о Диане. не готова пожертвовать собой без остатка. Я, конечно, ценю такую жертвенность, но не перегибаешь ли ты палку. Слишком сильная опека и любовь для ребенка не только не полезны, но и вредны. Наташа недовольно поджала губы. Я не собираюсь гиперопекать Диану. Пока она совсем крошка и нужна, любовь и забота мамы и папы. Рядом с ней счастлива, остальное. Это второстепенные вещи. Ты думаешь, что так будет всегда? Усмехнулся ее лицо. Наташа, ты по сути еще такая глупая. Ни одна женщина не может жить без мужского внимания ведь понимаешь, что, став супругами, наши отношения вряд ли перейдут в категорию близких. Понимаю, но также понимаю, что Диане от тебя никуда не деться. А где Диана, там буду и я. Всегда, пока она не станет взрослой. Твои слова такие странные. Ты будто надеешься на меня, но в то же время совершенно мне не доверяешь. Прости, — пробормотала она, — я трудно схожусь с людьми, как и я. За свою сорокалетнюю жизнь я принял немало важных и правильных решений, благодаря тому, что полагался на свою интуицию. Она не обманывает. А сейчас я ощущала внутренний разлад самим собой. Разум говорил мне одно, что сделка, которую мы с ней заключим в виде брака, идеальный вариант для всех нас. Но сердце подсказывало совершенно другое, что, женившись на Наташе, я заработаю себе приличную головную боль, и не только головную. «Странная у нас выйдет семья», — пробормотал я, но тут же, взяв себя в руки, добавил. «Я дам своим людям задание, чтобы они подготовили брачный договор. Хочу, чтобы ты ознакомилась со всеми условиями нашей совместной жизни до того момента, когда ты станешь моей женой. Если ты вдруг передумаешь...» «Я не передумаю», — сказала она твердо, усмехнулся и произнес. «Поговорим, когда ты изучишь договор». Вот я и посмотрю, на что ты готова пойти ради Дианы. Наталья. Вот нас и выписали. Состояние Дианы порадовало и нас, и докторов. Наш доктор сказал, что у моей малышки прекрасные показатели. Теперь мы будем приезжать на плановый осмотр в первые три месяца два раза в неделю. Я очень надеялась, что в будущем моя девочка будет так же хорошо себя чувствовать, И никаких осложнений, не дай бог, отторжений не произойдет. Дом, в который Макар привез меня и Диану, не был скромным. Впрочем, я в этом и не сомневалась. Современный трехэтажный коттедж, отделанный красивым темно серым и светло-серым камнем и деревом, впечатлял. Особенно меня удивило то, что большая часть фасада дома была выполнена из стекла. Красиво, мега-современно и так непривычно. Я почему-то думала, что это будет коттедж, подобный особняку Макара. Классический, с изобилием хрусталя, золота и прочих деталей, характерных для такого стиля. А тут... Но, если честно, этот дом мне понравился больше, чем особняк Макара. Никогда не думала, что предпочитаю современный стиль. Макар нес Диану. Его помощники внесли кое-какие сумки в дом. Я шла следом за Макаром и вертела головой. Территория была ухожена и очень уютной. Высокий забор отгораживал дома всю территорию от любопытных глаз. Изобилие деревьев, в особенности сосен, создавало лесную атмосферу, а воздух... Господи, я настолько привыкла к запаху больницы, что мои легкие, что наполнялись свежим упоительным воздухом, готовы были кричать от счастья и не могла надышаться. Подняла лицо к вечернему небу и улыбнулась. Пусть с этого дня нас составит любые тревоги. Пусть теперь у нас, с Дианой, все будет только хорошо. Мы вошли в дом. Я огляделась по сторонам, интерьер был выдержан в светлых и теплых тонах. Преобладал бежевый цвет, белый и коричневый. Мебель была красивая и сразу с первого взгляда понятно, что очень дорогая и элегантная, судя по всему, ручной работы. Из витражных окон открывался потрясающий вид на задний двор. Настоящая сосновой леса и река. Я посмотрела на Макара восхищенным взглядом. Прекрасный вид, прекрасный дом и интерьер. «Это не моя заслуга», — сказал он. Диана устала, потерла глазки кулачками и широко зевнула. «Она устала и уже пора спать», — сказала я. «Покажи детскую». «Конечно, пойдем. Я помогу уложить ее», — сказал Макар. Потом поцеловал дочку в пухлую щечку. «Ну что, моя принцесса?» «Готова увидеть свои владения?» «Ты ведь не против пока спать в одной комнате с Дианой?» — спросил меня Макар, поднимаясь вместе с Дианой по лестнице. «Сначала я обустраивал все, исходя из ранних договоренностей, что ты будешь рядом с ней в качестве няни». «Меня ничего не смущает. Наоборот, я очень рада, что буду находиться рядом с Дианой. Не волнуйся», — ответила с улыбкой. «Хорошо». Второй этаж Макар одной рукой толкнул дверь, и мы попали в потрясающую комнату. «Вот это да!» — пробормотала я. «Нравится?» — спросил меня Макар и сразу же нежно заговорил с Дианой. «Моей Диане нравится ее комната, а?» Удивительно, но спальня моей малышки выглядела и правда как королевство. Дизайнеры умудрились. Иначе как волшебством создать атмосферу нежности и мягкости, несмотря на то, что интерьер был современным. И каждая деталь была продумана, чтобы удобно было и ребенку, и родителям. «Здесь только воздуха», — произнесла я. И так красиво, и, главное, функционально. «Эта дверь ведет в ванную», — показал Макар. «Здорово, отдельная ванная. Да это мечта». Диана с любопытством крутила головой, так же, как и я, смотрела на новую обстановку с широко раскрытыми глазами. Ее ручки тянулись ко всему подряд. Малышке хотелось потрогать вот эти мягкие игрушки, что стояли на полке, и тут же хотелось поползать и по этому диванчику. А еще тут есть лошадка, на которой можно покачаться. Детский виз и смех долго раздавался из новой спальни Дианы. Положить малышку спать удалось лишь спустя два часа. Диане тут явно понравилось. Установив радио нянем, мы с Макаром тихонько прикрыли за собой дверь и только потом облегченно выдохнули. «Однако моя дочь очень активная», — задумчиво сказал Макар. Я тихо засмеялась. «Это она еще не в форме, Макар. Вот когда выздоровеет, вот тогда увидишь, сколько энергии в этом маленьком тельце». Мама говорила, что я тоже был очень активным ребенком. Никогда не сидел на месте, признался Макар с улыбкой и тут же добавил. «Кстати, нам нужно поговорить». Я устало посмотрела на него. «Сейчас? Может, завтра?» Если честно, я валюсь от усталости. Макар вздохнул и кивнул. Увы, нужно сейчас пойдем в столовую. Кира должна была наготовить разных блюд и оставить их в холодильнике. Кира не поняла я его. Это кто? Кира это повар, она хорошо говорит по-русски. Приходит каждое утро и готовит на весь день. Есть еще Мэри, она домработница. Выбирается два раза в неделю. Садовник, охрана, водитель личный помощник. «Все эти люди в твоем распоряжении?» «Игорь, мой помощник, завтра тебя со всеми познакомит, он в курсе всего». Я остановилась и с недоумением посмотрела на него. «Погоди, почему ты так говоришь, будто собираешься уехать?» «Потому что я через четыре часа улетаю, вернусь через недели-две». «Улетаешь?» — переспросила его, и вдруг мне стало страшно. И вдруг очень сильно захотелось домой. Я присела на лестнице и устала, опустила голову на колени. Макар сел рядом. «Мне нужно уладить все дела с разводом», — пояснил он. «И в компании некоторые дела требуют моего личного присутствия». Пожала плечами. «Ладно, значит, будем созваниваться». С другой стороны, да и пусть летит. Мы с Дианой, зато останемся вдвоем в этом прекрасном доме. Но мне все равно было страшно. Покачала головой, вздохнула, посмотрела ему в глаза и честно призналась. «Я тут ничего и никого не знаю, кроме вас и доктора. С вами как-то спокойнее и надежнее». Я в отчаянии перевела взгляд на огромную сияющую люстру, что каскадом свисала в лестничном пролете, и подумала, как же хорошо нам с Дианой было дома. Вот бы немецких специалистов перевезти домой. Макар, поколебавшись несколько секунд, наконец медленно произнес, будто все еще сомневаясь, стоит ли вообще об этом говорить. Моя мама, она завтра приедет сюда и поможет тебе во всем. Она будет присматривать за Дианой, чтобы ты могла иногда отдохнуть. Чего? Ваша мама, прошептала я в ужасе. Ты хочешь сказать, что Рита будет рядом все две недели, пока ты будешь в отъезде? Только попробуй сказать да. Да. Именно так подтвердил Макар. «Мне не нужна помощь в уходе за Дианой», — прошипела я, стараясь говорить тихо, но при этом гневно. «Ты ведь оставляешь здесь и повара, и домработницу, и водителя, да целый штат людей, я не хочу». «Макар, пусть твоя мама не приезжает. Ты же помнишь, как она отнеслась ко мне». «Или погоди, это, наверное, нужно, чтобы она присматривала не за Дианой, а за мной, не так ли?» «Точно». Он решил свою мамочку сделать надзирателем. Просто прекрасно. «Нет, не так», — нахмурился Макар. «Мама сама изъявила желание. Она позвонила мне и извинилась за свое поведение, когда я сказал, что оставляю тебя вместе с Дианой одну на две недели. Она попросила у меня разрешения остаться и помочь тебе. Поверь, завтра, когда ты ее снова встретишь, что ты не узнаешь ее. Она не станет говорить тебе гадостей, Наташа. Тем более она бабушка моей Дианы. «Я ведь не имею права голоса, верно?» — усмехнулась грустно. Макар выдохнула, как ты зло произнес. «Не готов прислушиваться к тебе, Наташа, но все решения принимаю я. Моя мама проведет эти две недели вместе с тобой и Дианой. Она так хочет. И хочет ближе узнать тебя. Она знает истинную причину нашего союза. Она думает, что мы влюблены. Пусть так будет и дальше. Я все поняла». «Есть хочешь?» — спросил он меня, пытаясь снова быть заботливым. «Нет, спасибо. Можно вопрос?» «Слушаю». «Почему твоя мама еще не здесь? Я, если честно, думала, что они уехали сразу после твоего заявления жениться на мне». Улетел только отец, а мама осталась еще на несколько дней у своей давней знакомой. Завтра она сюда приедет, возможно, со своей подругой. «Понятно», — улыбнулась ему криво. «Спасибо, что хоть предупредил». Не расстраивайся. Мама тебя не съест. Она обещала вести себя хорошо. Понятно одно. Меня ждут две недели ада.